Глава 22 Летная палуба по обыкновению встретила нас холодом и сквозняком, хотя и была открыта только задняя аппарель. «Я невольно поежился. Похоже, по-настоящему еще не отогрелся после недавнего приключения». К моему удивлению, вдоль бортов выстроились две дюжины новеньких истребителей МЭВА, польской постройки. Довольно старая модель, но все еще пользуется спросом в тех же странах латинских американских архипелагов. К слову, они теперь не совсем колонии Испании и Португалии, а скорее их доминионы. Заокеанские владения с довольно широкими правами и автономией. К примеру, они имеют право на собственные вооруженные силы и даже порой воюют друг с другом, хотя и являются подданными одного сюзерена. Эдакое средневековье с междусобойчиками, которые могут привести к перекраиванию границ. Разумеется, короли это не поощряют, но они не являются самодержцами, а потому для примирения сторон им приходится не столько полагаться на свои вооруженные силы, сколько прилагать усилия на политическом поприще». Так вот эти аэропланы не были авиагруппой «Мелагроса», а являлись грузом. Сомнительно, что пираты положат на них глаз. Бригантина попросту не способна принять такой груз. Можно, конечно, улететь, оседлав сами машины. Но расконсервация займет слишком много времени, которого у разбойников попросту нет. Капитан наверняка уже сообщил о нападении, так что действовать нужно быстро. Увести же судно с собой... Я уже говорил, что пираты в этом мире придерживаются определенных неписанных правил, а те, кто им не следует, долго не живут. Так что цель такого малыша, как Брик-молния, это ценности, взятые из пассажиров, судовая касса и те пассажиры, которых они посчитают достойным трофеем для получения выкупа. Они плохо так на Мелагросе с грузом. Две дюжины истребителей – это не только хорошая прибыль, но и изрядный вес». В отсутствии на борту вооружения есть свои плюсы. Не приходится расходовать ограниченную грузоподъемность на защиту и за счет этого увеличить объем перевозимого груза. Правда, хорошо это ровно до того момента, пока на горизонте не появляются разбойники и потенциальная прибыль может обернуться серьезными потерями. Сам-то груз застрахован, но репутационные потери не восполнить выплатами – В какой-то момент и страховщики, и владельцы груза решают просто отказаться от услуг неудачливой судоходной компании или частного судовладельца. Или же компания прощается с капитаном, притягивающим неприятности, а сам он получает черную метку. Абсурды предрассудки? Вовсе нет. Хотя бы потому, что именно этим руководствуются аборигены. Особняком стоял двухместный Чендлер, американский Биплан, одноклассник русского воробья. Открытая кабина для пилота и наблюдателя, оборудованная только ветровым стеклом. Вполне достойный выбор на роль разведчика. А то, что отсутствует вооружение, так это нормально, ведь капитан придерживается принципа непротивления. Впрочем, об этом уже говорилось. «Моя птичка готова, бак полный, можете взлетать!» Покружите вокруг, а когда пираты уберутся, вернётесь. Подошёл к нам пилот разведчик Караску. Ну что сказать? Капитан Марио Акунья без дураков позаботился о том, чтобы максимально, насколько только это в его силах, оградить команду и пассажиров от опасности. Нам ведь и вправду достаточно взлететь и покружить вокруг, пока разбойники не уберутся во свояси. Не Нелетающие лодки гонятся за Чендлером. Затем мы можем просто вернуться на борт. Вот только я не могу оставить в неизвестности Анну с сыном. Всем нам в этом самолётике попросту не поместиться. Оставаться мне или Насте глупо. Даже если получится спрятаться, вполне возможно, что нас попросту сдаст кто-нибудь из пассажиров. А тогда пираты просто так могут и не уйти, а я не готов безропотно задрать лапки. Словом, предложенный нам вариант не вариант вовсе». «А разве капитан вам еще не сообщил, что мы не собираемся улетать?» Склонив голову на бок, поинтересовался я. «Нет», – растерянно ответил пилот. «Не суть важна. Кто тут командует?» – повысил я голос. «Старший механик Сазар Редондо», – представился сухощавый мужчина среднего роста, одетый в рабочий комбинезон. Сеньор Редондо, уберите всех лишних с палубы и готовьтесь принять досмотровую команду». «Отсюда, конечно, до баллонов с газом далековато, но я все же...» «Просто делайте, что должны, сеньор Редондо», — оборвал его я. «Но... либо это сделаем мы с сеньоритой Анастасией», — кивнул я на подругу, при этом не сводя уверенного взгляда с механика. «Как скажете». Механик отряхнул руки и, махнув своим подчиненным, направился к двери, ведущей на площадку шахты. Пилот последовал за ними, и мы с Настей остались одни». Тоже мне напугали ежа голой задницей. Можно подумать, мы не знаем, как нужно действовать на лётной палубе. За штурвалом Кёртиса оказался хороший пилот. Он не просто совершил чистую посадку. Он сделал это с непринужденной лихостью. Молодец, что тут еще сказать. Я даже где-то позавидовал тому, как он управляется с довольно неуклюжим аэропланом. Настя ему, пожалуй, в этом не уступит, а вот мне такое не под силу». Пока я руководил посадкой, Бирюкова, набросив на себя конструкт незначительности или в просторечии морок, направилась к летающей лодке. Как и следовало ожидать, ее никто не заметил, и она беспрепятственно оказалась перед дверью в момент ее открытия. Рассусоливать фея не стала и сразу врезала воздушным молотом, отбрасывая разбойников, уже направившихся было на выход. Не давая им опомниться, Она запрыгнула в грузовую кабину и атаковала рассеивателем. Есть у него один существенный недостаток. Он действует только на тех, кто находится в поле прямой видимости. Любая преграда в виде тонкой фанерной перегородки или даже прозрачного стекла уже гарантирует безопасность. Вот и приходится ей рисковать, идя на непосредственный контакт. Наблюдал я это, уже устремившись к аэроплану но когда оказался внутри, то увидел лежащих в повалку шестерых разбойников и фею, стоявшую в дверном проеме кабины пилота. «Здесь все чисто», — улыбнувшись, доложила она. «Ну что же, первый раунд за нами», — удовлетворенно кивнул я. Готовых концов веревки, чтобы вязать пленников, у нас не было, поэтому пришлось использовать подручные средства, что отняло какое-то время. Потом с помощью лекаря привели в чувство пилота и я воткнул в него свои иглы, чтобы разговорить. Не вижу смысла возиться с камнем, если можно пойти более простым и надежным путем. «Ты сообщил своему капитану об удачной посадке?» — спросил я пилота, когда он был готов к беседе. «Да», — бесцветным голосом ответил он. «Ты должен вернуться за подмогой?» «Нет». «Ты должен ждать здесь, пока абордажники не закончат на судне?» «Да». «Кто старший?» Бедон. Который из них? Я посторонился, чтобы пленник рассмотрел остальных. Этот указал он на мужчину плотного сложения. Он тоже должен о чем-то доложить капитану. Да. О чем? Обо всем, что происходит на судне. Сколько человек осталось на молнии? 25. Они все носят амулеты? Да. Ладно, посиди, помолчи немного. У меня оставалось еще достаточно игл, чтобы замкнуть еще один контур точек для допроса, но поступать так я не стал. Вместо этого перевязал руки пребывавшего без сознания Бидона так, чтобы он мог воспользоваться разговорником, когда я ему это позволю, и привел его в чувство с помощью лекаря. Иглы отлично развязывают язык и заставляют подчиняться чужой воле. Вот только голос при этом настолько бесцветный и апатичный, что, услышав своего человека, капитан однозначно заподозрит что-то неладное. «Времени у меня нет, поэтому слушай меня внимательно, бедон. Я, Горин Федор Максимович, приватир русского царства. По глазам вижу, понимаешь, в чьих руках оказался. На самом деле у тебя только два выхода. Первый – ты сдохнешь. Второй – я доставлю тебя на Барбадос и представлю перед русским судьей». «Не сахар, но ты останешься жив, отбыв на каторге положенный срок, выйдешь на свободу. Итак, что ты решаешь?» «Что от меня требуется?» «Доложишь капитану, что у вас полный порядок, ну и что там полагается, чтобы он поверил, будто все идет по плану, и принял аэроплан с нами на борт» «А ты, значит, приберешь молнию и весь экипаж?» – покачал головой Бедон. Не говоря ни слова, я полоснул ножом по его горлу и смотрел ему в глаза, пока он хрипел разверстой глоткой и истекал кровью. Пират пытался тянуться ко мне, а в его взгляде отражалась смесь ненависти, мольбы, отчаяния и страха. На то, чтобы закатились его глаза и в них пропало осмысленное выражение, ушло всего лишь несколько секунд. Несколько страшных секунд, и я не сказал бы, что погано было только бедону. Я себя чувствовал отвратительно. Вот такое убийство беспомощного человека это грязно, мерзко, противно, и вообще не выразить словами насколько отвратно. Успокаивало только одно: я старался всем своим видом показать Бедону, что его жизнь для меня не стоит ломаного гроша. На деле же не собирался его убивать, и, несмотря на пять карат в моем лекаре, после каждого использования подзаряжал его, чтобы не случилось осечки. Придя в себя, то ли простонал, то ли просипел бедон. «В следующий раз я могу передумать с тебя поднимать», все так же равнодушно взирая на пленника, произнес я. «Почем мне знать, что ты потом не грохнешь меня?» Повертев головой, словно не веря в то, что от страшной раны на горле не осталось и следа, спросил пират. В ответ я извлек из-под сумка два кольца с камнем и оставив одну из них у себя, а вторую надел на указательный палец пленника. «Если ты выполнишь мои распоряжения, я тебя не убью. Сделаю все для того, чтобы ты оказался перед судьей русского царства. А также постараюсь добиться твоего содержания в отдельной камере и отбытия срока подальше от твоих товарищей, чтобы они тебя ненароком не грохнули». «Не врешь. Ладно, твоя взяла. Сделаю все, что скажешь. Начинай». «Твой палец может дотянуться до разговорника», — сделав приглашающий жест, распорядился я. Переговоры с пиратским капитаном прошли вполне успешно. Бедон сообщил о том, что нашел троих достойных внимания заложников, выпотрошил драгоценности и кошельки, обчистил судовую кассу. Хитрец-капитан хотел было укрыть кое-что, но Бедона не проведешь, и он с легкостью разобрался с бухгалтерской отчетностью». Словом, налет прошел успешно, и, наконец, пришла пора возвращаться. Пилот все это время был под воздействием игл, но он находился в сознании и прекрасно сознавал происходящее. Благодаря этому мне пришлось проводить демонстрацию повторно. Хватило всего лишь вынуть из него иглы и подтвердить под камнем обещание, данное бидону. Доверяться пилоту я и не думал». Потому, как только переговоры были завершены, Настя чуть подпитала амулеты обоих пленников и отправила их в Нирвану рассеивателям. Пусть полежат, так оно спокойней. Цеплять аэроплан на крюк было непривычно и неудобно. Я, естественно, отрабатывал этот прием посадки на дирижабль, и с моей абсолютной памятью у меня получилось добиться определенных успехов. Но мало закрепить навык. Не помешает еще и реальный опыт – который можно получить только при многократных повторениях. Как я уже говорил, между знать и уметь есть одна большая разница. Тем не менее, я справился, и, как мне показалось, проделал это на должном уровне. Когда крюк зацепился за крепление, нас какое-то время еще раскачивало, после чего аэроплан втянули внутрь через крестообразный люк. В результате этой манипуляции снаружи оставалось только дно летающей лодки, которое закрывало продольное отверстие под фюзеляж. Поперечные, предназначенные для крыльев, закрывались отдельными крышками. Весь процесс стыковки отслеживать я не стал. С одной стороны, мне оно не нужно. С другой, не хватало еще, чтобы меня смогли рассмотреть через остекление кабины. Мы с пилотом, если что, ни разу не похожи. Едва послышался лязг захватов, как Настя распахнула дверь и выпрыгнула наружу, сделав кувырок по палубе. Замерла, встав на колено, и ударила в круговую рассеивателем, благо много силы для воздействия на человека не нужно. Даже незначительного разряда вполне достаточно, чтобы уйти в Нирвану на долгий срок. Памятуя о маневре подруги, я не спешил покидать грузовую кабину, оставаясь под защитой фанерного корпуса. Убирать амулеты в малахит, а потом опять извлекать их наружу, только лишняя трата времени. Тем более, что на Насте стандартный комплект амулетов, с более чем солидным объемом. Достать ее можно только в рукопашке, но для этого нужно еще приблизиться. «Да!» – выкрикнула она, подавая мне сигнал, что можно выходить. Я не заставил себя долго ждать, но еще до того, как появился в дверном проеме, Раздался оглушительный выстрел Судя по звуку, стреляли дуплетом из хауды Или короткоствольной лупары Что в достаточно тесном ангаре прозвучало громко И тут же раздался тревожный крик К моменту, когда я все же ступил на палубу И сумел оценить обстановку Грохнул еще один выстрел из хауды А следом еще И только после этого я наконец увидел Как в десятке шагов от меня заваливается на спину неряшливо одетый мужик на груди которого по серой рубахе расплывается алое пятно. Одно пятно. Вот как-то не верилось, что Настя дала маху. «Был с другой стороны», — кивая на аэроплан, пояснила Настя. Остальное и так понятно. Фанерный корпус уберег пирата от рассеивателя. Видя, как падают его товарищи, он схватился за лупару. Доступный Насте разовый лимит силы оказался на нуле, а на перезарядку требовалось какое-то время поэтому она была вынуждена использовать свой обрез. И тут с ней сыграла злую шутку мое решение перезарядить оружие обычными боеприпасами, а не использовать дорогие пробои. Ведь предполагалось, что фея будет класть разбойников пачками. Однако панцирь на пирате оказался не только заряженным, но еще и большого объема. Как результат, первым выстрелом пробить его она не смогла. «Пошли», — приказал я, направляясь к выходу из ангара. Настя привычно заняла место справа и чуть позади меня, переломила стволы Хауды, отточенным движением вогнала в них патроны с обычными стрелами. Не тот случай, чтобы использовать пробои. Эта осечка была не правилом, а исключением. Молния мало тонажника, потому драться придется лицом к лицу, и она будет использовать рассеиватель не по площадям, а направленно. В этом случае не нужно тратить весь разовый лимит силы, а использовать его дозированно, Моя же задача – уберечь ее от непосредственного контакта с противником. Я машинально отметил, что в ангаре она положила четверых, значит, на борту еще 21 человек. Едва оказались в коридоре, как нам навстречу выбежали сразу трое ошалелых разбойников с лупарами на перевес. Я не стал стрелять, а Настя чуть замешкалась, поэтому они успели грохнуть с нестройным залпом сразу из шести стволов. «Убойная штука, если что». На таком расстоянии кортечь не успела толком разлететься и влетела в меня плотной кучей. Ощущения словно сыпанули ведро гороха. Мда. С суммарной энергией в пару десятков тысяч джоулей. Но я даже не поморщился. Зато знатно так приложило по ушам. Пороховой дым тут же заволок довольно узкий коридор, лишая обзора. В глазах появилась резь, першение в горле и зуд в носу. <звы> Одновременно с этим я нажал на спусковой крючок, Хауда легнулась в руке, выплевывая стрелу куда-то в сплошную молочно-белую пелену, а следом и вторую, толчок в спину. «Я их уже положила, впереди никого!» Будто сквозь вату донесся до меня крик Насти. «Ага, дым да не фанера, и использованию рассеивателя ничуть не мешает. А чутье работает даже сквозь каменные стены, все дело в расстоянии. Изначально Настя оказалась далековато от этой троицы, вот и случилась неожиданность. Конечно, за этой стеной дыма, дальше 13 шагов, может оказаться еще кто-то, но стрельба нам не страшна, а в случае сближения для рукопашки подруга предупредит. 18. произвел я нехитрый подсчет и сделал шаг. При этом переломил стволы и вогнал в них новые патроны. «Ну что же, давайте повеселимся», — Палуб тут три. На первой ангар, находящийся в корме. Далее мастерские, топливные танки, ходовая рубка. На второй палубе жилые помещения, камбус и столовая. Она же салоны кают-компания. Третья, она же артиллерийская, находится снаружи. Шахта, пронизывающая весь дирижабль, одна. Последнее обстоятельство нам на руку, потому что чистить судно вдвоем довольно сложно. Есть шанс, что кто-то окажется за спиной. А еще может воспользоваться лекарем и привести в чувство тех, кого Настя успела выключить Из-за чрезмерной шумихи вокруг меня идти по трупам нежелательно И лучше представить пиратов перед судьей Мы достаточно приблизились и дым успел немного рассеяться, чтобы я рассмотрел первую троицу Одному из них не повезло Сбоку на рубахе разлилось большое красное пятно А на полу успела натечь изрядная лужа темной крови Похоже, пуля попала в печень. Спасти еще можно. Вот только некогда. И его песенка все же спета. В боковых помещениях никого. Впереди за дверью, в шагах в трех от нее двое. Раз на расстоянии, значит, собираются стрелять. Вентиляция тут работает, но не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, будь иначе, и сквозняки гарантированы, и команда ходила бы с вечной простудой. Так что мы все еще были в дыму, если по нам опять дадут залп, пусть из четырех стволов, видимость опять упадет до нуля. Ну и такое дело, что в носу продолжает свербеть, как бы опять не чихнуть. Я вскинул хауду и дважды пальнул прямо сквозь фанерную дверь, после чего толкнул ее ногой. Попасть я ни в кого не рассчитывал, только ударить по нервам и немного отвлечь. И у меня это получилось». Когда дверь распахнулась, впечатавшись в перегородку, я увидел двоих разбойников с вскинутыми лупарами, которые не успели таки выстрелить, повалившись безвольными куклами. Фея сработала на раз. 16. констатировал я, направляясь к двери ходовой рубки. Войти в нее оказалось проще простого, правда, на этот раз замок был заперт. Но, позаимствовав дробовику одного из выключенных пиратов, я одним выстрелом картечью снес это препятствие, проделав на месте замка дыру размером с кулак. Едва ступил через порог, выступая в роли тарана и щита, как на меня тут же навалились находившиеся там члены экипажа. Никто не хватался за ножи или огнестрел, в ход пошли исключительно руки и ноги. Я успел поднырнуть под крепкий капитанский кулак и впечатать ему свой в печень. Ну и рассмотреть летевшее мне прямо в лицо уже от кого-то другого. Но попал ли тот в меня или нет, осталось неизвестным. Передо мной словно черный занавес упал. В беспамятстве я провалялся недолго. По телу пробежала приятная волна от использования лекаря и тут же по ушам приложила гулким выстрелом хауды. Я вскочил на ноги, ощущая в руках тяжесть оружия и быстро возвращая себе контроль над ситуацией. На полу ходовой валяются четверо, капитан и вахтенные. В коридоре добавилось еще одно тело, лежавшее у двери в шахту, пронизывающий все палубы дирижабля. «Одиннадцать», — произвел я нехитрый подсчет. «Рассеиватель», — коротко уточнил я у Насти. «Пришлось валить и тебя», — пожав плечами, пояснила она. «Отличная работа». Беря на прицел дверь в шахту, похвалил я. «Фея, зафиксируй рули и уменьши скорость до минимальной крейсерской». «Слушаюсь», — коротко бросила подруга, и, обойдя меня, подступилась к штурвалу. Пока она возилась, в дверь попробовал выглянуть еще один пират, но весьма неудачно. Как ни краток был миг, я все же успел выстрелить и попасть ему в голову, выметнув мозги. «Тут уже никакой лекарь не поможет». «Десять», — констатировал я. «Готово, можем идти дальше» произнесла за спиной Настя. С оставшимися членами команды разобрались довольно быстро, и никаких особенных хлопот это не доставило. Возможно, кто-то из них и попытался бы спастись бегством, но с бушующим под нами морем это сущее самоубийство. Впрочем, в этом мире купаться в открытых водах не рекомендовалось даже в спокойную пору, потому как предсказать смену спокойной водной глади на клокочущий ад не может никто. Почти никто. Как минимум одного я знал. И, насколько мне известно, одаренным якутом заинтересовался сам государь. Глядишь, и извлечет еще из этого пользу русское царство. Покончив с захватом молнии, мы развернули бригантину и пошли встречным курсом с буревестником. В смысле, Настя управлялась в ходовой рубке, а я занялся пленниками. Сначала ввязал их, а после охранял, пока не прибыла подмога. «Горин, так мы отправимся на карнавал или как?» — уступив место у штурвала одному из бойцов болта, спросила Настя. «То есть приключений на пятую точку тебе показалось мало?» «Не вижу причин отказываться от первоначального плана. Доставим молнию на Барбадос, оседлаем буревестник и полетим уже с охраной. Времени у нас более чем достаточно». «Хм... Я как-то в эту сторону и не думал. В принципе, времени и впрямь предостаточно». Согласился я.